— Я пришла, — объявила девушка. — Покажись мне. Внутри круга вдруг возникла фигура темноволосой женщины в красном платье. Через круг легко можно было перекинуть камень, и тем не менее создавался странный эффект, будто призрак приближается с огромного расстояния. Многие люди тут же предпочли бы спастись бегством, но девушка не убежала, чем немедленно заинтересовала женщину в круге. «Значит, ты и вправду существуешь?» «Конечно. Как тебя зовут, девочка?» «Эсмеральда». «И чего же ты хочешь?» «Ничего. Каждый человек чего-нибудь да хочет. Иначе зачем тебе приходить сюда?» «Просто захотелось узнать, за правду ты существуешь или все это росказни?» «Для тебя?» «О да, для тебя я существую. У тебя хорошее зрение». Девушка кивнула. Ее гордостью можно было колоть орехи. «А теперь, когда ты это выяснила, — продолжила женщина в круге, — скажи, чего же ты хочешь?» «Ничего». «Правда? На прошлой неделе ты поднималась в горы, чтобы поговорить с троллями. Что тебе от них понадобилось?» Девушка наклонила голову. «Откуда ты знаешь, что я туда ходила?» «Ты только об этом и думаешь, девочка?» Такие мысли любой может разглядеть. Любой, у кого хорошее зрение. «Когда-нибудь я тоже научусь этому», — хвастливо заявила девушка. «Кто знает, возможно. Так чего же ты хотела от троллей?» «Я... я хотела поговорить с ними. Знаешь, они ведь считают, что на самом деле время движется назад. И раз мы знаем свое прошлое, значит...» Женщина в круге рассмеялась. «О, как они похожи на тупых гномов! Камни, камни, камни, только об этом и говорят. И что такого интересного в обычных камнях?» Девушка пожала одним плечом, словно бы отвечая, мол, и камни интересны, правда, по-своему. «А почему ты не выходишь из круга?» — спросила она. И у нее тут же возникло явственное ощущение, что как раз этот вопрос задавать не следовало. Однако женщина от ответа уклонилась. «Я способна подарить тебе нечто большее, чем какие-то там камни», — сказала она. «Ты просто не можешь оттуда выйти. Все, что захочешь, я дам тебе все». «Я могу ходить, где захочу, а вот ты вечно будешь сидеть в этом кругу», — заявила девушка. «Ты правда считаешь, будто можешь ходить, где вздумается? Не сейчас, так потом, когда стану ведьмой». но ты никогда ею не станешь». «Что?» «Говорят, ты никого не слушаешь и совсем не умеешь сдерживаться. А еще говорят, что ты невоспитанна». Девушка встряхнула волосами. «О, тебе и это известно. Только сплетницы могут болтать что угодно. Я все равно стану ведьмой. Во всем можно разобраться самой, а не слушать полоумных старух, которые и жизни-то не видели». «И вот еще что, дамочка из круга! Я стану самой лучшей ведьмой на диске!» «С моей помощью, возможно!» Кивнула женщина и добавила мягко. «Кажется, тебя ищет некий молодой человек!» Девушка снова дернула плечом, словно говоря, что этот молодой человек может искать ее хоть весь день. «Я ведь стану ведьмой, правда?» «О, да! Ты можешь стать кем угодно, кем захочешь. Войди в круг». «Я тебе кое-что покажу». Девушка сделала несколько шагов и остановилась. Что-то не понравилось ей в голосе женщины. Улыбка вроде была дружелюбной и приятной, но в голосе звучало какое-то отчаяние. Слишком настойчивым он был, слишком голодным. Но я многому и так научилась, сама. «Зайди за камни, тебе говорю». Однако девушка все медлила. Откуда мне знать, что ты не...» Время заканчивается. Ты только подумай, какие возможности перед тобой раскроются. Давай же. Но войди в круг. Все это было давным-давно. А значит, все равно, что неправда. И кроме того... Та юная стервочка стала гораздо старше. Страна льда. Это вам не обычная зима, которая подразумевает наличие осени и, возможно, даже весны. Нет, это самая настоящая страна льда, а не какие-то там временные заморозки. Три фигуры на лошадях смотрят вдоль заснеженного склона на кольцо из восьми камней. И вот что интересно, камни выглядят значительно крупнее. Нужно некоторое время внимательно разглядывать фигуры, прежде чем вы поймете, что именно кажется в них странным. Ну, то есть более странным, чем облачение этих людей. Горячее дыхание лошадей замирало в холодном воздухе облачками пара, тогда как дыхания всадников видно не было. — На сей раз, — сказала женщина в красном платье, — победа будет за нами. Страна встретит нас с радостью. Она, наверное, уже ненавидит этих людишек. — Но ведьмы, — напомнил один из ее спутников, — есть еще ведьмы. Я их хорошо помню. «Ведьмы — Ведьмы? — переспросила женщина. — Да, они были. Но сейчас, ах, бедняжки, бедняжки, у них и сил-то почти не осталось. Не то что раньше. Нынешние ведьмы, дорогой мой, они стали сговорчивыми. Уж я-то знаю, я за ними следила. Каждую ночь подходила к ним все ближе и ближе. Нынче толковую ведьму днем с огнем не сыщешь. В общем, я ими займусь. Я тоже помню ведьм, — встрял в разговор третий всадник. Их разум... Он как клинок. Все меняется. Говорю же, с ведьмами я разберусь. Королева благосклонно улыбнулась кольцу из камней. А потом я отдам их вам, — пообещала она. Что же касается меня лично, то я бы предпочла смертного мужа. Но это должен быть особый смертный. Союз миров. Чтобы показать всем, что на сей раз мы останемся и прибудем вовек. Королю это не понравится. — А это когда-то имело значение? — Нет, госпожа. — Время, Ланкин. Кольца открываются. Скоро мы вернемся. Второй всадник наклонился в седле. — И я снова смогу охотиться. С надеждой осведомилось существо. — Но когда? Когда? — Скоро, — улыбнулась королева. — Очень скоро.